Не менее беспокойное утро. Утро наступило чудесное, солнечное. Но Волька не проснулся бы, если бы одеяло не соскользнуло с него на пол. «Батюшки!» — заволновался он, посмотрев на будильник, стоявший рядом на столике. «Опоздал! Сережка уже ждет меня на реке удить рыбу!» Волька огорченно шлепнул себя по щеке и, наколовшись на выросшую за ночь щетину сразу вспомнил про вчерашние события и понял что находится в совершенно безвыходном положении тогда он снова забрался под одеяло и начал уныло похныкивая думать что ему делать ольк пролежал в постели до тех пор пока отец не ушел на работу а мать не отправилась с кошелкой на рынок прошло два часа а вольк так и не придумал выхода из своего трагического положения была не была решил он тогда Расскажу все бабушки А вот вместе что-нибудь изобретем, чтобы отрезать себе путь к отступлению. Он тут же крикнул «Бабушка! А бабушка! ешь ты! Проснулся все-таки!» — обрадовалась бабушка. Иду, иду, полуношник. Ее легкие шаги послышались уже совсем близко, когда Волька, рассеянно взглянувший на свой аквариум, вдруг быстро подскочил к двери и закрыл ее на ключ. «Я скоро, бабушка! Я только оденусь и сам приду!» Сказал он, и чем-то очень взволнованный подбежал к аквариуму. Это был совсем обычный маленький аквариум, но Волька, посмотрев на него, всполошился недаром. За ночь население аквариума увеличилось. Вчера было четыре рыбки, а сегодня стало пять. Появилась еще одна новая толстая золотая рыбка важно шевелившая своими пышными, ярко окрашенными плавниками. Когда изумленный Волька прильнул к толстому стеклу аквариума, ему показалось, что она несколько раз хитро подмигнула ему. Вольк засунул руку в воду, чтобы схватить загадочную рыбку, но она сама, сильно ударив хвостом по воде, выскочила из аквариума на пол и в мгновение ока превратилась в старика Хатабыча. «Уф!» — сказал Хатабыч, отряхиваясь и вытирая по пиджака свою мокрую бороду. Я все утро ожидаю чести выразить тебе свое почтение. Но ты не просыпался, как я не старался разбудить тебя. И мне пришлось переночевать в аквариуме, о счастливейший Волька, ибн Алеша». «Как тебе не стыдно смеяться надо мной?» — разозлился Волька. «Только в насмешку можно назвать счастливцем мальчика с бородой».